Глава 19 Как часто, глядя на покрытые снегом и сверкающие на солнце родные Тархановские поля и на березовые перелески, Миша вспоминал серебряные гребни кавказских гор, глубокую синеву кавказского неба, его торжественные зори. Он не мог бы сказать, что любит больше, но тосковал по Кавказу сильно и горячо. Все его рисунки, все занятия живописью, которые он отдавался со страстью, были теперь посвящены Кавказу. Он рисовал по памяти то Черкеса на коне, то горный ручей, то скалы, и среди отцовских книг искал жадностью описания путешествий по Кавказу. А не найдя в книжном шкафу ничего, кроме географической карты Кавказа, подолгу сидел над ней. Эти извилистые линии рек и маленькие кружочки со знакомыми названиями вызывали в его воображении целые картины, богатые красками и жизнью. В зимний вечер, незадолго до отъезда Юрия Петровича, наведавшегося к сыну из Кроптова, Миша зашел в кабинет отца, чтобы убрать большую карту Кавказа, которую, наконец, кончил срисовывать. Он положил на письменный стол карту и вдруг заметил лежащую на столе тетрадку. Прочитав написанные на заглавном листе слова «Кавказский пленник», Миша узнал руку отца. Он начал читать и забыл все. И поздний час МСЕ Капе, который ждал его наверху, МСЕ Леви, который опять скажет Юрию Петровичу о том, как трудно оторвать Мишу от того, что волнует его воображение. Он не видел, что со свечи пора снять нагар, и что она чадит. Он видел перед собой снова Кавказ. В ауле на своих порогах черкесы праздные сидят. «Сыны Кавказа говорят о бранных, гибельных тревогах, о красоте своих коней, о наслаждениях дикой неги, воспоминают прежних дней неотразимые набеги. Текут беседы в тишине, луна плывет в ночном тумане, как вдруг...» Миша смотрел в темный угол комнаты и видел ночной аул, его плоские крыши, над которыми медленно проплывала луна. Чья-то рука легла на его плечо, И, обернувшись, он увидел отца. «О, папенька!» — восторженным шепотом произнес мальчик. «Какие прекрасные стихи!» «Я рад, Мишенька, что тебе так нравится эта поэма». «Это Александр Сергеевич Пушкин написал, наш лучший сочинитель». «Я хотел переписать всю поэму и подарить тебе. Ты так любишь Кавказ, но успел только до половины. «Мне можно это взять?» — спросил Мишенька, прижимая к груди исписанный лист. «Да, конечно», — мой милый сказал ему отец. «Может быть, ты это прочтешь МСКП? Я думаю, он тут поймет все слова». И МСКП все понял. МСКП, как и Миша, был в восторге и попросил прочитать ему еще раз все самого начала. Так они и читали до тех пор, пока, наконец, не явилась к ним наверх бабушка и не сказала, чтобы Мишенька сию же минуту ложился спать. Но бабушке легко было сказать, что пора спать. У нее в голове и в сердце не звучали неотвязные мелодии, певучие строчки пушкинской поэмы, и не вставала картина черкесского аула. А Миша заснул только на рассвете, твердо решив сегодня же попробовать самому написать о Кавказе. Наскоро покончив завтраком, он накинул курточку и выбежал в сад. Осенние желтые деревья качались и шумели над его головой, и сухие листья шуршали под ногами. Но Мише казалось, что он слышит, как журчит по камушкам горный ручей, и что над ним сияет горячее южное солнце. И обо всем этом он хотел сказать такими же звучными стихами, какими был написан «Кавказский пленник». Он мучился весь день — Он изгрыз карандаш, записывая и зачеркивая, и снова записывая непослушные строчки. Но когда вечером прочитал написанное, порвал свои листки на мелкие кусочки и, покраснев от досады и огорчения, бросил их в топившуюся печь. Было уже совсем поздно, когда мсье Экапе решил потушить свою свечу и улечься. Как всегда перед сном он приоткрыл дверь в Мишенькину комнату, но не услыхал его ровного дыхания. Ему показалось, что он слышит какое-то сдержанное всхлипывание. Тогда мсье Капе зажег снова свечу и, подойдя с ней к кровати своего воспитанника, увидал, что он тихо плачет, зарывшись головой в подушку. «Что такое?» — со спугом спросил мсье Капе. «Ти есть болен, мой маленький друг. Или кто-то тебе сделал обидно?» «Нет, совсем не то, совсем не то», — повторял Мишенька, все еще не поднимая головы. «Что ж такой?» Мсье Капе наклонился над ним, не замечая, что воск со свечи капает на одеяло. «А то, что я никогда, никогда, — проговорил Миша, борясь со слезами, — не смогу сочинить ничего, хоть немножечко похожего на ту поэму». «О, — сказал Мсье Капе, укоризненно покачивая головой, — такой умный мальчик и сегодня такой глюпый. Ты и напишешь, ты и все напишешь». «Посмотрел на меня». Заплаканное лицо поднялось от подушки, и темные глаза посмотрели на мсье К.П. и на свечку в его руке. «Ти мне веришь?» «Верю, мсье Капе». «Ти напишешь очень чудный поэм», — уверенно проговорил француз. Очень чудный. Это сказал Жан-Базиль Капе». Еще заплаканное лицо, обращенное к мсье Капе, вдруг осветилась веселой улыбкой, и мс. Капе твердо сказал, «Вот это то самое, а теперь спать, покойной ночь». «Покойной ночи», — ответил ему уже веселый голос. Когда через несколько минут мс. Капе услыхал привычное его слуху ровное дыхание Мишеля, он окончательно потушил свою свечу и уже в полной темноте чему-то улыбнулся.